1 8 Зона разлома 44, Восточно-Китайское море. 1 5 0 7 2 0 1 6 Андрей и Ольга сидели практически спиной к двери. Хаспер сидел в полоборота, но смотрел только на паколи. Поэтому они не увидели, что колесо замка начало медленно вращаться. Черный и белый в гармонии сольются. Андрей занес черный паколь н а з е р к а л ь н о м который лежал поверх золотого. Так может сначала их соединить, а уж после в стопку складывать. В последний раз я сидел на полу и складывал фишки в стопочку лет 20 назад. Еще в подгузниках ходил. «Глупо, наверное, со стороны выглядит». «Глупо будет выглядеть, когда какая-нибудь тварь сядет здесь же и начнет ковырять в зубах твоей берцовой костью», – угрюмо сказала Ольга. «Помолчи, не отвлекай. Времени мало». «После дайвинга в чёрной кляхсе мне ничего не страшно», – махнул рукой Каспер. «Каспер, мы тебе сочувствуем и уважаем твой героизм, но...» «Лады, молчу», – Каспер отвернулся и вдруг встрепенулся. «Смотрите». замок открывается. Добрались гады. Андрей мельком взглянул на дверь. Ничего, там стопор, не откроют. Итак, сначала чёрный и белый между собой. Он осторожно сложил пакали, как и в предыдущем случае, ничего страшного не произошло. Да и не страшного тоже. Андрей водрузил получившуюся парочку на зеркальный и в этот момент отсек наполнился душераздирающим скрежетом. «Нет, звук производили не пакали». Он доносился со стороны двери. Баранка замка продолжала вращаться, а использованный в качестве стопора автомат медленно, но верно превращался в причудливо изогнутый бесполезный кусок железа. «Давай, Красный!» – нервно потребовал Каспер. «Скорее!» «Красный обманет», – вспомнила Ольга. «Потом поможет», – отмахнулся Каспер. «Андрей, клади его!» «Ну, с Богом!» Лунёв положил красный пакль на вершину стопки. Скрежет тут же стих, но зато что-то хлопнуло, а чуть позже громыхнуло. Троица замерла, прислушиваясь, а затем все одновременно обернулись к двери. Искорёженный автомат лежал на полу, но колесо замка больше не крутилось. «И что?» – Каспер вновь взглянул на стопку пакалей. «За пределами отсека теперь пустота? Или как? Что произошло?» «По-моему, ничего. Андрей зачем-то достал детектор паколей и взглянул на экран. Не знаю, как это связано. Смотрите сами. Этот приборчик настроен исключительно на поиск паколей». Каспер заглянул в экран и пожал плечами. «Он вообще работает?» «В том и фокус, что работает». Андрей показал экран Ольге. «Помнишь, были метки?» «Теперь нет ничего. Но паколи ведь на месте?» «Покали на месте», – согласился Андрей. «Только мне кажется, это не приборчик не работает, а они не работают». «В каком смысле?» «В прямом». «Зависли. Утратили свои свойства. Временно или навсегда». «Не знаю, как правильно это назвать. Просто такая мысль возникла». «Странная мысль», – заметил Каспер. «Откуда?» «Из-за двери», – вдруг заявила Ольга. «Там серый. Я тоже чувствую его присутствие». «Какие вы талантливые!» – воскликнул Каспер. «Сквозь стены видите. Догадываетесь о том, что нормальному человеку в голову не придёт. Может, вы тоже, Серая?» «Ты опять отвлекаешь». Ольга строго посмотрела на него. «Теперь-то можно», – пожал плечами Каспер и посмотрел на Лунёва. «Вокруг ведь пустота. Только один Серый за дверью. Тот самый, худой и длинный, о котором ты говорил». «Нет, другой, не опасный. Так давай откроем ему». «Он сам может открыть». «И почему не открывает?» «Ждёт», вместо Андрея опять ответила Ольга. «Страхует. На случай, если не догадаемся, что делать дальше». «Ты тоже улавливаешься?» – спросил Андрей. «Нет, просто догадалась. Ты же видишь, нам он даёт подсказки в письменном виде». «Думаешь, вам подсказывал тоже он? Ты сам так сказал?» «За обеими историями стоит одна сила. Если тебе подсказывал этот серый, значит и нам. Логично?» «Да». Андрей задумчиво уставился на дверь. «Поможет после. Почему же не помогает? И что такое горячий ключ?» «Может, эта стопка нагреться должна?» Каспер потрогал верхний пакль. о «Холодная. Ну, в смысле тёплая, но холодная». «Тёплая». Андрей перевёл взгляд на Ольгу. Тёплая и гибкая. «Я гимнастикой занималась в детстве». Ольга поправила прядь. «А что?» «Гибкая и тёплая», вновь задумчиво повторил Андрей. «Или гибкая, когда тёплая?» «А когда холодная, тогда не очень гибкая. И мгновенный бросок». «Не прыжок, а именно бросок». «А какая разница?» спросила Ольга. «Бросок, понимаешь?» Прыжок – это когда отталкиваются конечностями, а бросок можно совершить и без толчка ногами или лапами. Мгновенный бросок. «Ничего не понимаю», – вздохнула Ольга. «Змея!» «Я?» – девушка возмущённо округлила глаза. «Да не ты. Мы ошиблись. На красном пакале должен быть не тигр. Должна быть змея. Тёплая гибкость и мгновенный бросок. Вот почему эта стопка не работает». «Более того, все пакали зависли из-за неправильного соединения». «Вот так выводы», – протянул Каспер. «Ой», – Ольга вдруг резко обернулась к двери. «Серый ушёл. Я его больше не чувствую». «Значит, всё верно». Андрей забрал с вершины стопки красный пакаль. «Мы должны найти правильный пакаль, и тогда этот комплект превратится в горячий ключ». Понятия не имею, что это и зачем нужно Серому, но наша выгода в этой ситуации очевидна. «Закроется путь в два мира?» – спросила Ольга. «А мы сумеем вернуться в свой мир до закрытия?» «Конечно, у нас ведь останется красный с тигром. Вернёмся сначала в двадцать девятую, а оттуда домой». «Я спросила не как мы вернёмся, а успеем ли?» «На крыше разлом», – пожал плечами Андрей. «Такой ответ тебя устроит». «Бессмысленный?» – Ольга кивнула. «Вполне». «Не представляю, что за цирк вы тут показываете», – вмешался Каспер. «Но лично для себя никакой очевидной выгоды я пока не вижу». «Ты вернёшься на материк», – Андрей смерил Каспера взглядом. «Или предпочитаешь добираться до берега вплавь?» «Теперь вижу», – кивнул Каспер и поднял руки. «Ты не подумай, Андрей, что я неблагодарная скотина. Я с вами до конца, ведь ты меня спас». «Просто хотелось бы понять, что происходит на самом деле. Я ведь вижу, что в вашей объединённой истории есть второе дно, только никак не могу понять, какое. Коротко. Хотя бы в двух словах. Мы пришельцы». Каспер недоверчиво скривился. «А в трёх?» «Твоя реальность имеет ответвление. Петлю. Мы в ней и живём. Путь в два мира – это путь в мир тварей и в нашу петлю». Оба пути начинаются от разлома номер 29 под Киевом. И вы хотите оба пути закупорить? Примерно так. и Сделает это горячий ключ. Если верить подсказке Серова, да. А скважина для этого ключа – разлом на крыше? Наверное. А почему не разлом под Киевом? Не знаю. Возможно, не имеет значения, в какой из разломов скважин вставлять ключ. «Наверное, по мнению Серого, недостающий пакль о должен быть где-то рядом с этим разломом». «Вот именно», — сказала Ольга. «Не в дымере, а на крыше». «Красный обманет, поможет потом», трепетно к птицам взлетев. «Пять соединятся в горячий ключ, и закроет он путь в оба мира там, где на крыше разлом». «Понимаете, в чём прикол? Мы не там поставили точку». «Красный поможет, трепетно к птицам взлетев». А мы решили, что точка раньше, что артефакты должны все вместе трепетно к птицам взлетать, чтобы мы смогли сразу вставить горячий ключ в скважину высотного разлома. «То есть имеется в виду, что правильный красный пакль находится где-то... на высоте птичьего полёта?» – уточнил Каспер. «Да!» – кивнула Ольга. «И этот красный обманщик с тигром поможет найти этот правильный красный пакль». «Скорее всего, так. И этот правильный находится там же, где разлом. В том же здании?» «Хотелось бы. Бегать по высоткам, выискивая пакль о на высоте птичьего полёта, а потом ещё и разлом, лично мне как-то не очень хочется. Лучше бы всё в одном здании было». «Высокое, получается, здание», – заметил Андрей. «Высокое», – согласилась Ольга. «Как же мы сразу не сообразили, что ошибаемся?» Андрей пожал плечами. Всё равно без пакали с тигром из Дыммера было не выбраться. Вернее, выбраться было можно, но не так быстро и непрямиком в нужную зону. Всё понятно, Каспер задумался. Теперь для ключевого комплекта не хватает красного со змеёй. Ясно. А какая змея, не знаете? Ну там, кобра, гадюка, гюрза... Не з н а е м а какая разница? Просто интересно, и подсказка может быть зашифрована. Если Гюрза, допустим, это Средняя Азия, Пакль о может находиться где-то там, а если Кобра... «Ты слышал, чтобы кто-то встречал тигров под Киевом?» Перебила его Ольга. «Только если речь о немецких танках...» «Вот именно. И Будда в Минске не бывал. Я не говорю уже о мировой гармонии, Которой посреди моря и не пахнет». «Ну почему? Здесь очень даже...» «Какая гармония, если кругом одна вода?» всего одна стихия из пяти». «Сдаюсь», — вздохнул Каспер, — «ты мудрая девушка. Будь я мушкетёром или крокодилом Геной, снял бы перед тобой шля...» Он запнулся и вдруг воскликнул. «Стойте! Крокодилы! Вспомнил! Я знаю, где искать пакль о со змеёй. Там и разлом на крыше на восемьдесят пятом или восемьдесят восьмом этаже. Не помню точно. Это высота птичьего полёта?» «Даже выше?» «Не т е н и потребовал Андрей. «Где это?» «Зона номер четыре! Бангкок! Бывшая столица Таиланда!» а знакомые места!» – усмехнулся Андрей. «Очень хорошо, Каспер. Спасибо. Порадовал. Особенно радует, что это совсем рядом. Сколько тут? Две с половиной? Три тысячи километров? Рукой подать?» «Ну, тут уж я…» – Каспер развел руками. «А к тебе претензий и нет», – Андрей кивком указал на дверь. «Там адресат». «Он ушёл», – напомнила Ольга. «Но ведь у нас пакали». «Зависшие». «Может, перезагрузится?» – Ольга сглотнула. «Что-то уши заложила». «Может, и перезагрузится. Только когда?» Андрей с подозрением посмотрел на девушку. «Что ты сказала? Ты не чувствуешь?» «Свистать всех наверх!» Андрей вскочил, рассовал пакали по карманам и покрутил колесо замка, но дверь не открыл. «Приготовьтесь». «К чему?» – удивлённо спросила Ольга. «К небольшому потопу. Надеюсь, плавать умеете?» «Мы тонем!» Вода заливалась в открытые грузовые люки мощными потоками, но в трюме её почти не было. Это странное явление легко объяснялось тем, что водопады обрушивались прямиком в разлом. Лишь на площадке перед входом в почтовый отсек вода бурлила, норовила поставить подножку и смыть всё в тот же разлом. Удержаться и не рухнуть в чёрную бездну троице удалось только благодаря тому, что все крепко взялись за руки и двинулись к тросу, как единое шестиногое существо. И карабкаться наверх им пришлось медленно, с напряжением всех сил. Особенно трудно пришлось Касперу с его ободранными ладонями. Да и Ольга лезла, стиснув зубы. Причём подниматься пришлось до самой стрелы. Но это того стоило. С высоты крана открылся очень даже информативный вид на происходящее. Судно действительно погружалось. Правда, очень медленно. Вода в хлистала через низкие борта средней части посудины, и эта часть уже почти на метр погрузилась в воду. Но надстройки, носовой части, мачты, краны и ходовая рубка пока торчали из воды. Видимо, затонуть с у д н у мешал тот факт, что значительная часть воды уходила в разлом. Возможно, сухогруз и вовсе не собирался тонуть. Эта мысль возникла, когда Андрей обратил внимание на поведение мечущихся по палубе тварей. Они совершенно утратили боевой настрой и теперь искали спасения, карабкаясь на н а д с т р о й к е Ведь их пиратское судно маневрировало слишком далеко от борта сухогруза. Перепрыгнуть на него у тварей не получалось. В чём причина, понять удалось не сразу. Но присмотревшись, Лунёв всё понял. Пиратскую посудину отталкивали от сухогруза те самые водяные щупальца, что едва не стащили в воду Ольгу. Они же шарили по палубе большого судна, сбивая замешкавшихся тварей с ног. Когда очередная жертва падала, щупальца обвивали её и утаскивали за борт. Дело шло настолько быстро и с л а ж е н о что из трёх десятков тварей очень скоро остались лишь шесть или семь успевших взобраться на мостик. На такую высоту водянистые щупальца дотянуться не могли. Видимо, чтобы это удалось, водяные и пытались слегка притопить сухогруз. Но разлом обеспечивал судну практически полную непотопляемость. Одна из тварей попала в плен к водяным прямо под краном, и Андрей сумел рассмотреть процесс во всех деталях. Щупальца обвили тварь, а затем растеклись, образовав вокруг жертвы гелевый кокон с многочисленными вкраплениями светящегося планктона. Поскольку гель перекрыл доступ воздуха, тварь вскоре задергалась в конвульсиях, но погибла она не от удушья. Миллионы мелких светящихся организмов внутри кокона принялись переваривать добычу заживо. Шёл процесс очень быстро, и скоро от твари должны были остаться максимум три вещицы на память. Тесак, игломёт и большая застёжка от доспехов. Сами доспехи из роговых пластин какого-то животного были переварены аномальным планктоном без всякого труда. «Гибнуть в этих соплях лично мне не улыбается», – сказал лежащий на стреле Каспер. «Лодок тут нет». «Даже если есть, до них не добраться», – заметила Ольга. Андрей ощутил вибрацию и покрепче ухватился за трос. «Держитесь! Сейчас что-то будет!» «Что?» – Каспер повертел головой. «Перевернёмся для полного счастья!» «Разлом не даст», – возразила Ольга. Вибрация стала сильнее, и стрела крана под её воздействием начала медленно смещаться в сторону борта. Вскоре троица висела уже не над грузовыми люками, а над водой. То есть падение гарантировало водяным добавку к обеду, а людям? В принципе, ничего нового. Всё ту же погибель. Только не в разломе, а в душных гелевых коконах. Держитесь! Вибрация достигла пика, и в момент, когда стало казаться, что крупная и жёсткая тряска разломит судно на две части, из люка над разломом взметнулся гигантский, закрученный спиралью фонтан. Сотни тонн морской воды взлетели высоко в воздух и начали рушиться ливневым дождём вокруг сухогруза. При этом на палубу самого судна падающая с неба вода почти не попадала. Нью-Лаки очень быстро, почти рывком приподнялся, восстанавливая осадку, и в схлынувшей с палубы волне вместе с водяными за борт унеслось всё, что осталось от тварей. На счастье, уцелевший троица от сильного рывка стрелокрана вновь сдвинулась с места и почти вернулась в исходное положение. Почти, потому что теперь она зависла не над люком, а чуть левее, над мокрой палубой. «Все вниз!» – приказал Андрей. «Там в рубке твари остались!» – крикнула Ольга. «За мной, сказано!» Андрей спустился первым и развернулся к рубке, приготовив к бою пистолет. Ольга и Каспер… Сползали со стрелы медленно, но твари в рубке и не думали атаковать людей. Они были заняты более важными делами. Пытались придумать, как им вернуться на пиратское судно. Когда товарищи спустились на палубу, Лунёв развернулся и подтолкнул их вперёд в сторону бака. С одной стороны ход был странный. На баке судна было самое открытое место. Ни мачт, ни надстроек, ни других укрытий. Ведь там располагалась вертолётная площадка. Но если Андрей так решил, в этом имелся какой-то особый смысл. Именно так подумал Каспер. Ольга, в отличие от него, сразу поняла, зачем Лунёв ведёт группу на площадку. Она услышала посторонний звук и без труда определила, что это шум вертолётных лопастей. Единственное, чего Ольга не понимала, это почему Андрей решил, что вертолёт летит именно за троицей. Почему он не допускал варианта, что это летят какие-нибудь к в е с т о р ы учёные или военные? Или он решил, что сдаться военным будет лучше, чем задерживаться в этой зоне? Но как же тогда пакали? Военные отнимут, обязательно. Да и к в е с т о р ы отнимут. Пакали – это ведь их профиль. «Лица попроще», – приказал Андрей, когда троица очутилась на вертолётной площадке и спрятала оружие. «Мы – вольные ходоки». Рискнули забраться в зону на катере, который затонул после столкновения с этим судном. Нашли красный пакль. Если что, и мы расплатимся. «Ты о чём?» – Каспер покрутил головой. «С кем расплатимся? С тварями?» «Туда смотри», – Ольга указала вверх. Над стеной тумана появилась вертушка. Родной Ми-8. Раскраска у вертолёта, правда, была странноватая. Ни тебе гражданская бело-синяя, никакой МЧС с оранжевыми полосами. И на военную она не тянула. Вроде бы серая, как у морской авиации, но без опознавательных знаков. Даже трафаретных номеров на бортах и хвосте не наблюдалось. Полная инкогнито. «Квестеры», – сделал вывод Каспер. «От этих одним паколем можем не откупиться». «Мы вообще не собираемся откупаться», – сказала Ольга. «Ты же слышал. Если что. Нам ведь красный с тигром и самим ещё пригодится. А если обыщут...» «Облезут». «Ну, этим... детектором проверят». «Ты забыл, что пакали зависли? Не суетись, Каспер, всё будет нормально». Вертушка неторопливо снизилась точно над посадочной площадкой, повисела на небольшой высоте с минуту, а затем коснулась колёсами палубы. Почти сразу в борту раскрылась дверь, и из кабины выглянул пилот в сером шлеме и тёмных очках. «Андрей Лунёв!» – крикнул пилот. «А вы Ольга и Константин?» «Они самые!» – ответил Андрей. «А где Александр?» «К сожалению, мы его потеряли!» «Сочувствую! Поднимайтесь на борт!» Андрей жестом приказал всем оставаться на месте. «А кто вас прислал?» «Мастер игры!» Пилот ответил без малейшей заминки и как-то обыденно, словно был абсолютно уверен, что Андрей понимает о ком речь и ждет именно этого ответа. «Вроде пароля!» «Садитесь, время дорого! Через полчаса будет снята блокировка паколей! Вас могут опередить!» «Эти?» – Андрей кивком указал на пиратское судно, по-прежнему дрейфующее в центре зоны, но уже почти на границе тумана. «Как они нас находят? Им серые помогают?» «Возможно!» – пилот кивнул и указал большим пальцем за спину, мол, садитесь уже. Андрей обернулся к товарищам и дал отмашку. «Кто такой мастер игры?» – спросил Каспер, когда троица расселась в креслах. «Не знаю», – пожал плечами Андрей. «Но он в курсе всех наших дел». «Так, может, это... твой серый?» – предположила Ольга. «Пакали, зависли. Через разлом нам ходу нет. Вот он и помог нам убраться отсюда. Обычным человеческим способом. Прислал вертушку. Логично?» «Всё так», – согласился Андрей. «Непонятно только, как мы на этой вертушке доберёмся до Бангкока». С десятью дозаправками? Явно к шапочному разбору явимся. Ведь теперь ясно, что т в а р и м тоже серый помогает. Иначе не шли бы они за нами по пятам. Тот худой и высокий? Он самый. Если через полчаса Пакали перезагрузится, он сможет перебросить чужаков прямо в Бангкок. А мы к тому моменту только-только из этой зоны выберемся. «Не факт, что худой Серый тоже догадался, какого п а к а л я нам не хватает и где его искать», – заметил Каспер. «Опять же, искать придётся». «А это не так-то просто, особенно в джунглях четвёртой зоны. Вы в курсе, что она самая большая из всех?» «Это утешает», – усмехнулся Андрей. «Но ну не забывай, что искать надо не в джунглях, а в зданиях». «Но Серый об этом может не знать». «А если знает...» «Зданий высоты птичьего полёта в Бангкоке, кстати, не так уж много. Это вам не Манхэттен». «Слава богу», – вырвалось у Ольги. «Где плюсы, там и минусы», – сказал Каспер. «Но мастер игры, наверное, знает, что делает. Он ведь мастер». «Всё правильно», – кивнула Ольга. «И мастер прав, и мы правы. И худой серый с тварями могут нас опередить. Теоретически. Поэтому нам лучше не тормозить, но и ломиться без оглядки тоже ни к чему». «Всё равно 10 дозаправок – это много». Андрей снял с крючка наушники с микрофоном для разговора с пилотом. «Эй, командир, мы с пересадкой полетим. Где, в Китае?» Пилот чуть обернулся и помотал головой. «А куда ты нас отвезёшь? В Бангкок, как приказано. И без пересадки? Напрямую. Шутишь? Нет, Андрей Лунёв». Без особых эмоций сказал пилот. «Долетим без проблем. Через час будем на месте». «Фигня какая-то», – сняв наушники, сказал Андрей. «Говорит, долетим без посадок за час». «А я, кажется, начинаю понимать, в чём тут фокус». Ольга окинула взглядом интерьер вертушки и остановилась на кабине. Вернее, на отделяющей кабину от салона прозрачной перегородки. «В настоящих вертушках такой стенки нет». Андрей тоже взглянул на перегородку. «В настоящих? Ты имеешь в виду...» Он не закончил фразу. Перегородка вдруг сделалась мутной и серой. А ещё в ту же секунду от перепада давления у всех опять заложила уши, и одновременно троица ощутила серьёзное ускорение. Серая вертушка взмыла в небо и помчалась на северо-запад со скоростью самолёта. Или даже быстрее. л о т вертушки провёл ладонью по лицу, как бы стирая человеческую маску. В следующий миг исчезла и лётная униформа со шлемом. Сбросив маскировку, серый остался в своём привычном облике. Одновременно претерпел трансформацию и летательный аппарат. Теперь это был вовсе не Ми-8, а скоростной и маневренный серый челнок, легко возмывающий на с у б а р б и т а л ь н ы е высоты и пикирующий с них в любую точку планеты. Допустим, в зону разлома номер 4, в окрестности заросшего хищными растениями города Бангкок. В прошлом – процветающий, а теперь – б ы в ш е й столицы Таиланда. Худощавый серый проследил, как в небо взмывает фонтан из разлома, как отступают местные водяные хищники – судно лидера большого передового отряда армии огня все-таки подходит к сухогрузу с кормы и как на его борт перебираются оставшиеся в живых воины. Чуть позже над судном завис летательный аппарат, замаскированный под обычный человеческий вертолет. Худощавый серый поднял голову и проследил, как фальшивая вертушка берет на борт выживших людей и улетает. Когда стих шум лопастей, Серый завёл двигатель своего судна и направил его мимо посудины лидера большого передового отряда армии огня к сухогрузу. Лидер истолковал приближение Серого по-своему, поэтому направил свою посудину навстречу кораблику Серого. Серый достал оружие и выстрелил в воду перед корабликом тварей. Судно чужаков окатило водой, и лидер мгновенно застопорил ход. Не понять такой толстый намёк было сложно. Судно Серого тем временем тоже сбросило обороты. Худощавый спустился с мостика к борту и заглянул в воду. Прямо у борта плавал человек в гелево-планктонном коконе. Планктон в таких же коконах легко и с удовольствием переваривал тварей, но в данном случае кокон выглядел безжизненным. Планктон в его толще не светился и не двигался, а сам гель медленно распадался на комки. Зато человек был жив и здоров. плавал себе, придерживаясь за остатки кокона, как за обломки спасательного круга и угрюмо поглядывал на приближающееся судно. Серый снял с крюка настоящий спасательный круг и бросил человеку. Тот помотал головой. Серый направил на него оружие. Человек беззвучно выругался и влез в круг. «Секретов не знаю», – очутившись на палубе, заявил человек. «Мое дело маленькое, мочить кого прикажут, понял?» Так что пленный из меня на два с минусом. Понимаешь меня, Бэтмен?» Худощавый Серый поднял руку ладонью вперед и провел перед лицом у человека. «Высокий радиационный фон», – негромко и без интонации сказал Серый. «Сам знаю», – кивнул человек. «Выходит радиация и убила этот нежный планктон. Так, да?» «Мне нужен текст», – произнес худощавый Серый, словно не услышав вопроса. «Нужен, бери», – пожал плечами человек. «Там он на сухогрузе, в трюме спрятан. Там ящик такой, в нём заяц, в зайце утка». В утке яйцо, а в нём игла. Серый поднял оружие и нацелил человеку в лоб. «Мне нужен текст, а не цитаты из сказки. Отдашь текст, оставлю в живых». «Всех», – человек протянул руку. «Уговор?» «Тебя и ещё одного». Серый проигнорировал его жест. «Выберешь сам. Где текст?» «В судовом журнале. Человек кивком указал на сухогруз. Только будь осторожен, там твари, могут напасть». «Ты принесёшь». Серый поднялся на мостик и направил судно к сухогрузу. Человек вернулся как раз в тот момент, когда личный пакль Серого вновь вошёл в рабочий режим. Серый прочитал текст подсказки и удовлетворенно кивнул. Обернувшись, он смерил взглядом человека, а затем посмотрел на дрейфующее неподалеку судно воинов огня. Недолго поразмыслив, Серый ухватил человека за руку и активировал пакль. На смену прохладному и свежему морскому воздуху тотчас пришла прелая духота д ж у н г л е й Лидер большого передового отряда армии огня перепрыгнул на судно серого и замер, прислушиваясь. Кораблик был пуст, это точно. Лидер заглянул в рубку и принюхался. Едва уловимо пахло серым и почему-то человеком. Причем запах этого человека был лидеру знаком. Он еще раз потянул носом. Да, без сомнений, это был запах одного из сталкеров, явившихся в этот мир из отщепленной реальности. Лидер на миг заглянул в память трофейных слепков и выудил нужное прозвище. Скаут. Но ведь лидер сам выкинул этого человека за борт, где его должны были мгновенно сожрать мелкие, но злобные обитатели здешних глубин. В чём фокус? Серый спас этого человека? Зачем? и куда они подевались. Ведь игра пока не закончилась, это ясно. Лидер подошёл к штурвалу и опять принюхался. Он вновь ощутил неуместный на этом судне запах. Запах предмета с другого корабля. Лидер трансформировался в Пушкарёва и осмотрелся, глядя на окружающий мир через призму человеческого восприятия. Чужеродный предмет обнаружился сразу. Это был бортовой журнал сухогруза. И он был раскрыт на совершенно неуместной записи. Мало того, что не по теме, так ещё и на русском языке. Лидер прочитал текст, перевёл на язык мира Хрустального огня, осмыслил информацию и вдруг словно прозрел. Игра не закончилась. Сталкеры ошиблись, перепутали одну из деталей ключа и теперь отправились за недостающей частью туда, где разлом находился на крыше, а на пакалах изображалась змея. Память Пушкарёва легко выдала информацию об этой зоне разлома. Порядковый номер четыре, местоположение Бангкок. Именно туда улетели сталкеры. Туда же направился и Серый в сопровождении скаута. Скорее всего, последний был нужен Серому в качестве заложника. И дальше следовал главный вывод. Серый разочаровался в войнах из мира «Хрустального огня», решил завершить дело без их участия. «Кинул, как лохов», – подсказал слепок разума Гриши Вяткина. «Сбросил, как отработанную ступень разгонного блока ракеты», – выдал свою версию слепок Пушкарёва. «Поматросил и бросил», – ехидно добавил комиссар Грищенко. Лидер на какое-то время застыл изваянием, а затем взвыл и бросился крушить всё подряд. Не прошло и минуты, как от ходового мостика остались одни воспоминания. Слегка выпустив пар, лидер выскочил на палубу и рявкнул, подзывая к себе уцелевших воинов. Бойцы тут же выстроились перед ним вдоль борта. В живых остались только семеро, зато у всех семерых сохранилось по несколько десятков минут ускоренной жизни. «Мы возвращаемся в двойную зону». Доставая красный и черный паколи, сказал лидер. «Но мы там не задержимся. Мы соберем армию и вторгнемся в зону зеленых драконов. Вы достойно сражались, поэтому я назначаю вас младшими лидерами. Каждый из вас отправится к одному из семи наших базовых очагов в двойной зоне и призовет к оружию всех». способных сражаться воинов. Ускоряйте жизнь, не жалея оставшихся минут. Двигайтесь быстро, как только сможете. Великий Завоеватель отплатит вам за преданность и самоотверженность. Я буду ждать вас на том месте, откуда вы начнете свой путь. Оттуда же мы отправимся в решающий поход». «Мы добудем ключ, который у нас пытаются украсть люди и коварные предатели серые. И этот ключ откроет нам все двери мироздания. Вам все ясно, младшие лидеры?» «Да!» – дружно ответили воины. «Уточню важный момент, мои братья. Отныне ни один серый для нас не друг. И ни один человек». Если встретите существ из других миров, убивайте их без раздумий. Уничтожайте любого, кто не похож на нас. Наша цель – ключ от перекрестка миров. Он откроет нам путь к новым богатым землям, где каждый из вас станет хозяином большого надела и получит титул. почетного лидера. Такая цель стоит любых жертв. Вы согласны? Да! Теперь воины заорали во всю глотку. Протяните руки, младшие братья. Лидер развернул и поднял пакали так, чтобы после удара друг от друга они перенесли его и братьев точно в д в е в я т у ю зону разлома. Коснитесь моих доспехов. Мы начинаем нашу собственную игру. Я назову ее «Месть Хрустального Огня».